Глава девятая. Разведчики приходят еще за светло. Тельняшки бушлаты без козырьки, все как полагается. На спинах немецкие автоматы, сторчащими магазинами. Чумак козяет. ы р Прибыли в ваше распоряжение. Глаза блестят из-под челки. С тех пор с одня нашей стычки мы не встречались. Его отозвали на берег. Разговор у нас строго официальный. Задача, срок, пункт отправки. Все это он и без меня знает. И говорим мы об этом только потому, что надо об этом говорить. И вообще больше нам не о чем с ним говорить. Он нисколько не старается это скрыть. Тон холодный, сухой, безразличный. Глаза при встрече с моими скучающие и чуть-чуть насмешливые. Ребята его, их трое. Как и он чубатый, растегнутый, с руки в карманы стоят в стороне, поглядывают на нас на губах о к у р к и Мас халаты возьмете? Нет. Почему? У меня как раз четыре есть, не надо. Водки дать? Мы свою пьем, чужой не любим. Ну как знаете. Можете за наше здоровье выпить? Спасибо. Не стоит. И они уходят к Крнаухову. Когда я туда прихожу, их уже нет. В подвале тесно, негде повернуться. Двое представителей политотдела, один из Штадива, начальник связи из полка. Это все наблюдатели. Я понимаю необходимость их присутствия, но они меня раздражают. Курят все почти беспрерывно. Это уж всегда перед важным заданием. п р е д с т а в и т е л ь штадива, капитан, записывает что-то в блокнот, с л ю н я в и карандаш. Вы продумали ход операции? – спрашивает он, п о д ы м а я бесцветные глаза. У него длинные, выдающиеся вперед зубы, налезающие на нижнюю губу. Да, продумал. Командование придает ей большое значение. Вы это знаете? Знаю. А как у вас с флангами? С какими флангами? Когда вы выдвинетесь вперед, чем вы прикроете фланги? Ничем. Меня будут поддерживать соседние батальоны. У меня не хватает людей. Мы идем на риск. Это плохо, конечно, плохо. Он записывает что-то в блокнот. А какими ресурсами вы располагаете? Я располагаю не ресурсами, а кучкой людей. В атаку пойдет четырнадцать человек. Четырнадцать? Да, четырнадцать. А четырнадцать на месте? Всего двадцать восемь. Я бы на вашем месте не так сделал. Он заглядывает в свой блокнот. Я не свожу глаз с его зубов. Интересно, скрываются ли они когда-нибудь или всегда так торчат? Я медленно вынимаю из кармана портсигар. Вот когда вы будете на моем месте, тогда и будете поступать так, как вам нравится. А пока что разрешите мне действовать по своему усмотрению. Ван поджимает губы, насколько зубы п о з в о л я е т ему это, п о л и т отделщики, наклонив головы, что-то старательно записывают в свои полевые книжки. Они славные ребята, понимают, что вопросы сейчас неуместны, и молча занимаются своим делом. Больше никто ничего не говорит. Время ползет мучительно медленно. По минут н о з в о н я т из штаба. Не вернулись ли разведчики? Капитан переключается на к о р н а у х о в а Тот спокойно, изредка улыбаясь и перекидываясь со мной взглядами, обстоятельно на все отвечает: чем вооружены бойцы и сколько у них гранат? И поскольку патронов у каждого адское терпение у этого человека, а капитан все записывает. Сейчас, я кажется, попрошу их всех уйти отсюда. Могут и на батальонном КП посидеть. В конце концов здесь им совершенно нечего делать. Узнали, что надо, проверили, а заходом боя могут и оттуда следить. Часы показывают четверть десятого. Я начинаю нервничать. Разведчики могли бы уже вернуться. Пришедший с передовой боец говорит, что они уже давно уползли и сейчас ничего не слышно. Немцы бросают ракеты, стреляют, как всегда. Не похоже, чтобы их поймали или заметили. Я выхожу на двор. Ночь темная, темная. Где-то далеко. За красным октябрем что-то горит, чернеют тонкие, точно тушью прорисованные силуэты из коверканных ферм. На том берегу одиноко ухает пушка, выстрелит и помолчит, выстрелит и помолчит, точно прислушивается. Постреливают пулеметы, взлетают ракеты, сегодня почему-то желтые. Белые, вероятно, кончились у немцев. Пахнет горелым деревом и керосином. В двух шагах от нас состав с горючим. Днем его хорошо видно отсюда. Всё время тонкими струйками из пулевых пробоин в цистерны сочится керосин. Бойцы бегают туда по ночам наполнять лампы. По старой с детства ещё привычке ещё в н е безнакомые созвездия. о р и о н четыре яркие звезды и поясок из трех поменьше. Еще одна, совсем маленькая, почти незаметная. Какая-то из них называется Бетельгейзе, не помню уже, какая. Где-то должен быть Альдебаран, но я уже забыл, где он находится. Кто-то кладет мне руку на плечо. Я вздрагиваю. О чем задумался, к о м б а т С трудом различаю в темноте массивную фигуру Карнаухова. Да так н и о чем. На звезды смотрю. Он ничего не отвечает. Мы стоим и смотрим, как мигают звезды. Выползает откуда-то з а т е р я н н ы е обычно в подвалах с о з н а н и я мысли об бесконечности, космосе, о каких-то мирах существовавших и погибших. но до сих пор подмигивающих нам из черного б е с п р е д е л ь н о г о пространства звезды гаснут, зажигаются, а мы ничего не знаем, и никто никогда не узнает, что в эту темную октябрьскую ночь умерла звезда, прожившая миллионы лет, или родилась новая, о которой тоже через миллионы лет узнают. А в Сибири уже снег, говорит Карнаухов. Должно быть, отвечаю я. И морозы. И молоко льдинами продают кусками, правда? А в л а д и востоке еще купаются. Там говорят, море холодное, холодное, но все-таки купаются. Где-то далеко-далеко за Волгой еле уловимо т р е щ и т кукурузник. Не нашли? А р а з в е д ч и к в все еще нет. прислушиваемся к приближающемуся звуку. Он идет где-то правее, приближается, потом удаляется, не наш. Глухие разрывы далеко на тракторном. Тревожно мечутся по небу немецкие прожекторы, расширяются, суживаются, потухают, опять вспыхивают. И мы стоим и смотрим на прожекторы, на извивающиеся в воздухе красно-желто-зеленые цепочки немецких зениток. намедленно гаснущие во враге ракеты. И так уж привыкли мы к этому зрелищу, что п р е к р а т и с ь оно вдруг нам стало бы как-то не по себе. Чего-то не хватало бы. Ну как? Возьмем сопку, к о м б а т Совсем тихо спрашивает Карнаухов. Возьмем, отвечаю я, и по-моему возьмем. И он слегка сжимает мне плечо рукой. Вас как зовут, спрашиваю я, Николаем? А меня Юрием. Юрий. У меня брат Юрий, моряк. Жив? Не знаю. В Севастополе был на подводной лодке. Вероятно жив. Почему т о говорю я? Вероятно. Несколько помедлив, отвечает Карнаухов. И больше мы уже не говорим. Высоко в небе срывается звезда. Душа в другой мир ушла, говорили в старину. Мы спускаемся вниз. В клубах табачного дыма трудно разобрать лица. Политодельщики т с и д я н а корточках едят консервы. Начальник связи спит, прислонившись к стенке и свесив на бок голову. Капитан читает газету, пристроившись к коптилке. Увидев нас. Он подымает голову. Без четверти десять. Без четверти десять. А разведчиков нет? Нет. Это плохо. Возможно. Английской булавкой я выковыриваю фитиль. к о п т и л к а почти не светит. Воздуху не хватает. Я попрошу всех, не принимающих непосредственного участия в операции, перебраться на б а т а л ь о н н о е к п Глаза у капитана становятся круглыми, он откладывает газету. Почему? Потому. Я попрошу не забывать, что вы разговариваете со старшим. Я ничего не забываю. Я прошу вас уйти отсюда. Вот и все. Я вам мешаю? Да, мешаете. Чем же? Своим присутствием, табаком. Видите, что здесь творится? д о х н у т ь нечем. Я чувствую, что начинаю говорить глупости. Мое место на батальонном наблюдательном пункте. Я должен следить за вашей работой. Значит, вы собираетесь все время при мне находиться? Да, намерен. И сопку с о м н о й атаковать будете? Несколько секунд он пристально, не мигая, смотрит на меня. Потом демонстративно встает. Аккуратно складывает газету, засовывает ее в планшетку и, повернувшись ко мне медленно, старательно выговаривая каждое слово, произносит: "Ладно, в другом месте поговорим". И выползает в щель. По дороге цепляется сумкой за гвоздь и долго не может ее отцепить. п о л и т о д е л ь щ и к и смеются, доедают свои консервы. Я против них ничего не имею, но не мог же я одного только капитана выставить. Они, понимающие, смеются и, пожелав успеха, тоже уходят. В подвале сразу становится свободнее, можно хоть ноги протянуть и не сидеть все время на корточках. Я не знаю, почему я сказал капитану, что пойду на сопку. Я не собирался сам участвовать в атаке. Еще утром. С майором у нас был разговор по этому поводу. Он показал мне передовицу в красной звезде, место командира в бою. В ней осуждались командиры, ведущие лично свои подразделения в атаку. Командир должен все видеть и управлять. В первых рядах он ничего не увидит. Это, пожалуй, верно. Но вот сейчас в разговоре с капитаном эта фраза особки вырвалась у меня как-то. сама по себе. Впрочем, кто его знает, как ночью управлять боем на расстоянии. Связь каждую минуту может оборваться. И сиди как крот в норе, без глаз, без ушей. Стрелки часов соединяются и застывают около десяти. Опять звонят из штаба. Вернулись ли разведчики? Спрашивает помощник по тылу Коробков, оперативный дежурный. Когда он дежурит, никогда покоя нет. Доложить обстановочку, хватает ли семечек, не нужны ли огурчики. Семечки это патроны, черные винтовочные, белые автоматные. Огурчики мины. Голова чумака появляется в щели как раз, когда я отдаю трубку связисту. За чумаком остальные, грязные, запыхавшиеся, с мокрыми от пота лицами, сразу заполняют все помещение. Я ничего не спрашиваю, жду. Чумак молча в развалку подходит к столу, садится на ящик. Большими глотками пьет воду из котелка, не торопясь вытирает губы, лоб, шею, вынимает из кармана несколько пачек немецких папирос в зеленых коробках, бросает на стол. Закуривайте. Всовывает в прозрачный с п л е к с и г л а с а м он штук сигарету золотым обрезом. Можете начинать. Симафор открыт. И кивнув своим разведчикам, шабашьте. До утра не трону. Я спрашиваю. Мины есть? В одном только месте. Против пушки с развороченным стволом. Чуть повыше. Много? Не считал. Штук пять мы вытянули. Сусиками, противопехотные что ли, шрапнельные. В руке его блестит медный немецкий взрыватель от мины, стремя торчащими к верху проволочками. Саперы их называют усиками. Тело мины закапывается в землю, и только усики на поверхности земли остаются. Наступишь, боек ударяет в капсуль. к а п с ю л ь воспламенит порох, порох вышибной заряд, мина подпрыгивает над землей, взрывается в воздухе, рассеивая шрапнельные а шарики во все стороны, паршивая мина. Так что левее пушки не едите, а правее метров двести прощупали ничего нет, а немцев много, черт его знает, как будто не очень. В блиндажах с и д я т по т е ф о н крутит, Катюшу нашу, Чумак шарит что-то по карману. Стихов не пишете? Черный глаз золотистым ободком насмешливо смотрит на меня из-под челки. Нет, а что? Ручку хотел самопишущую подарить, хорошая ручка и чернила специальные в пузырьке. Нет, не пишу, жаль. А я думал, пишете. Вид у вас такой поэтический, и поверте в руках красивую с малахитовыми разводами ручку, сует ее в карман. Немц там одного кокнули, в охранении сидел. Звоню в штаб, сообщаю, что вернулись разведчики. В Олега предлагает водки. Мне не очень хочется, но я все-таки граммов сто выпиваю. Чума к о р о н и ч е с к и улыбается. Чтоб солдатам веселее было, я ничего не отвечаю. Еще автомат. Карнаухов тоже собирается. Чумак грызет мунштук. Далеко? Нет, не очень. Если на сопку, не рекомендую. Тут уютнее. Бужу начальника связи. Он так и не ушел. Моргает непонимающими, затянутыми еще сном глазами. По команду здесь вместо меня, а я пошел. Куда? Туда, ага. По глазам его вижу, что ничего не понимает. Вместе с моим начальником штаба Харламовым заворачиваете. Увидите, что плохо, открывайте огонь. Он встает и торопливо кулаками протирает глаза. Хорошо, хорошо. Я его почти не знаю, только раз на совещании у Бородина видал. Говорит, что парень толковый. Старший лейтенант. Какие-то курсы при академии кончил. в о л е г а тоже хочет идти, но ему, пожалуй, не стоит. Он подвернул ногу и три дня уже хромает. Как же это так? недоумевающе смотрит он на меня маленькими недовольными глазками из-под круглого выпуклого лба. Я вставляю магазин в автомат. Может покушаете на дорогу, консервы есть, тушенка. Выше обедать-то не обедали как следует. Я открою. Нет, мне есть не хочется. Когда вернусь, поем. Он все-таки всовывает мне в карман краю хлеба и кусок сала, завернутый в газету. Когда я в школу еще ходил, мать тоже на ходу мне завтрак всовывала. Только тогда это была французская булочка или бублик, разрезанный пополам и намазанный маслом.